Надо себя баловать. Смешная штука, жизнь. Если ты отказываешься от всего, кроме самого лучшего, то обычно добиваешься того, к чему стремишься. Уильям Саммерсет Моэм. Чтобы к тебе хорошо относился мир, нужно хорошо относиться к себе самому. Как можно чувствовать себя королем мира, когда у тебя все нижнее белье в дырках? А какая разница, есть у меня дырки на трусах или нет? «Их же все равно никому не видно», — скажет Фред. «Да нет, Фред, здесь вот в чем штука. Сам-то ты прекрасно знаешь, что они там есть, да и телом ты их ощущаешь». Никто, кроме тебя самого, не поможет тебе чувствовать себя человеком особенным. Если самоуважения нет, ему нигде не научишься. Очень сильно влияет на нашу самооценку обстановка в доме. Сделай так, чтобы туда хотелось возвращаться чтобы настроение повышалось, как только переступаешь через порог. Сделай так, чтобы твой дом был только твоим и не похожим на другие. Договорись с домовладельцем или управляющим, что ремонт будешь делать сам, а от него нужны только краски и другие материалы. За чистоту и порядок платить не надо. Лучше жить в чистой и аккуратной однушке, чем во дворце, где царит полный бардак. Одна дама как-то раз спросила мою жену Джулию, Что можно сделать, если на обустройство дома остается всего долларов двадцать? На что Джулия ответила. Купи веник. Радуйте себя тем, что имеете. Задумайтесь только. Мы часто едим из старых потрескавшихся тарелок, попрятав самые красивые по шкафам и сервантам. Зачем? Чтобы после нашей смерти весь этот фаянс-хрусталь, Достался детям, и они его благополучно переколотили? Я скажу так. Если уж у тебя есть что-то красивое, то и разбивать его тебе самому. Я знал одного парня, который, купив себе новые Volvo, сразу сшил на все сиденья чехлы из старого постельного белья, чтобы когда-нибудь в будущем, когда он соберется машину продавать, за нее можно было выгодать чуть-чуть больше денег. С практической точки зрения решение, конечно, удачное, если не считать того, что, оказавшись в машине, ты чувствуешь, будто сидишь в корзине для грязного белья. В этих вопросах я очень многому научился у Джулии. Ее философия гласит, «Балуй себя, лелей свое тело, живи в чистоте, и жизнь будет прекрасной и удивительной». Она всегда говорит, Все в жизни взаимосвязано, походка влияет на стиль речи, одежда, на самочувствие». Чем больше заботишься о себе, тем больше заботы достанется и окружающим. Сколько знаю людей, она единственная носит пижаму с подплечниками, чтобы даже перед сном выглядеть на все сто. Да и пижама у нее, надо отметить, из чистого шелка. Обязательно нужно себя немного баловать. Но какое отношение имеет умение потакать собственным желаниям к способности достигать поставленные цели, можете спросить вы. Да самое прямое. Притягивать к себе благополучие можно только чувствуя себя благополучным человеком. «Вот только добьюсь успеха и перестану жить словно крыса», — говорит Фред. «Нет, Фред, чтобы добиться успеха, нужно начать жить им немедленно, почувствовать его уже прямо сегодня». Короче говоря, благополучие не обязательно должно измеряться деньгами. Это скорее стиль жизни.